Анна Алора. Не дотрога в академии, или никогда не влюбляйтесь в ректора. Глава первая. «Жемчужинка, скорее! Я схватила переноску и затолкала туда недовольно сверкнувшего глазами огромного пушистого кота. Конечно, я могла бы вызвать магический ветер и быстренько перенестись за пределы усадьбы. Только фигушки теперь. Моя дрожайшая мачеха все таки упросила отца, и сейчас наш дом окружала непроницаемая завеса для любого вида магии. «Лилиан, милая, ты где?» Голос мальчики раздался совсем рядом. Я пригнулась и спряталась за раскидистым кустом очень колючей ежевики. «Дорогая, пора в дом. На улице становится свежо». Или иным голосом позвала леди Вилара. «Ага, все понятно». Я так и думала. Ведь минут десять назад хлопнула входная дверь. Хорошо, что все свои вещи я уже собрала и упаковала в большой переносной сундук. Они мне его просто обязаны будут прислать в Академию. «Дорогая!» Голос мачехи похолодел. «Только что пришел лорд Стасий. Невежливо с твоей стороны заставлять его ждать. ага га так я и знала. Я явился». Толстый старый Боров. Я, конечно, понимаю, что мачехе не терпится сбыть меня с рук и остаться полной хозяйкой в нашем доме. Но лорд Стасий, такого я от леди Вилара никак не ожидала. В конце концов, есть же несколько лордов значительно моложе этого борова. Конечно, лорд богат и пользуется в городе влиянием, а мачехе того и нужно. Жемчужинка почувствовал мой гнев и фыркнул. «Тихо, жемчуженка. Я приложила палец к губам, и кот понятливо замер, навострив уши. Он у меня большой умник, вот прямо как человек. Все понимает, только не говорит. Но от котов этого никто и не ждет, правда? «Ничего, подождет ваш лорд Стаси, маменька, и ждать ему придется долго, ведь в академии учатся целых шесть лет». Я очень надеюсь, что этот мерзкий старикашка столько ждать не будет и подыщет себе другую молоденькую дурочку. У нас в городе их достаточно, кстати, как и маминик желающих выгодно пристроить своих дочерей. А мне такого счастья вовсе не надо. Правда, на все шесть лет учебы я не рассчитывала, а вот поучиться годик-другой и получить сертификат с гербовой печати – это как раз для меня». Тогда я смогу сама себя содержать, устроить в какое-нибудь магическое бюро, где нужны маги, владеющие даром левитации. На большее с моим даром надеяться было нечего. Так себе у меня дар, слабенький совсем. И мало на что годится. Ну, могу ответер ветер магически поднять, да перенести тот же сундук с места на место. Ерундовый дар, что и говорить. Мне нужно в академию и срочно. Ведь завтра ровно в два часа дня прием заканчивается. Я напряженно прислушалась. Что за непослушная девчонка! Мачеха явно разъярилась и шумно задышала. Наверняка одела новомодное платье с утяжкой, в котором я бы вот просто задохнулась. А мачеха ничего, приспособилась. Я пригнулась еще сильнее. Хотя за такими зарослями ежевики, да еще в темноте, поди -ка меня разгляди. «Ну, юная леди, в таком случае вы останетесь без ужина!» Послышались быстрые шаги, и леди Вилана сильно хлопнула дверью. Напугала. «Без ужина мне не привыкать. Тем более, что кое-что у меня лежит в заплечном мешочке. Конечно, я запаслась едой. Несколько бутербродов с ветчиной и сыром, два больших яблока и три мышки, пребывающих в стазисе. Это для жемчужинки. Котик у меня большой любитель поесть». А уж мышей предпочитает всякой другой еде. Гадость, конечно. Но я их очень хорошо упаковала и засунула в отдельный кармашек, снаружи которой. Чего ведь не сделаешь для своего любимца? Вот только не знаю, пускают ли с котами в академию. Очень надеюсь, что да. Не оставлять же его здесь. Без меня ему плохо будет. Не любит ведь его леди Вилана. Я прислушалась. Из дома доносилась... Едва слышное щебетание мачехи. С лордом стасим объясняется: наверняка соврет, что мне не здоровится. Мол, юные леди так подвержены в наше время бесконечным простудам. Лилиан такая слабенькая, ей достаточно легкого ветерка, чтобы уже с утра не встать с постели. Я как-то раз совершенно случайно это услышала. Но, дорогая моя леди Вилана, а этот надменный Боров ей отвечал, «Девушкам в ее возрасте необходим свежий воздух и внимание, но вы понимаете зрелого мужчины. Хоть бы постеснялся называть себя зрелым, старый хрыч. Лорду Стаси следовало бы величать себя перезрелым. Фу! Да у него изо рта пахнет, а руки всегда влажные. Двойной подбородок трясется, и глазки маленькие, юркие, как мышки, бегают туда-сюда. Особенно, когда он видит меня». «Правда, это бывало редко. При любой возможности я покидала любимого мачехиного гостя. Слишком уж он неприятный субъект. От его глаз хочется скорее в ванную и жесткой мочалкой тереть и тереть кожу». «И почему только отец женился на этой леди Вилане?» «Мой отец был артефактором и очень хорошим. Он входил в совет магов и дома практически не бывал. Отец меня любил, я знаю». Ну, как он мог привести в наш дом эту непробиваемую, насквозь лживую особу? Отец, да был бы жив мой папа, он бы и близко этого Стасия на порог не пустил. Не время сейчас думать и вспоминать. Время удирать, пока они там любезничают. Судя по всему, ужин в полном разгаре и идёт вторая смена блюд. А значит, времени у меня не так уж и много». Я осторожно раздвинула кусачие ветки и тихонько вытащила переноску. Жемчужинка сидел тихо-тихо, но его белая шерсть буквально светилась в темноте. Вот это плохо. Это совсем плохо.